надежда слезла с табуретки уселась на нее и перевела дыхание у нее перед глазами снова встала фотография из планшета участкового мертвое лицо страшная рана под подбородком неужели тот человек пал жертвой выборгского маньяка который снова вышел на охоту не зря участковый Смотрел так мрачно. Но как же те двое, которые следили за ним в метро? Как же смуглый мужчина, которого Надежда видела на перроне? Что бы ни говорили о маньяках и серийных убийцах, одно в них неизменно. Они действуют в одиночку. Маньяк с помощницей — это уже не маньяк. Это уже хладнокровный убийца, совершающий преступление не под влиянием безумия, не под действием луны или неудачного расположения звезд или в о с п о м и н а н и я о том, как жестоко обошлись с ним в детстве, а по одной из классических причин. Причин для убийства Надежда знала всего несколько, вообще-то всего три. Деньги, ревность, страх. Чаще всего первое — деньги. Надежда поднялась табуретки и принялась внимательно разглядывать стены в поисках других заметок П. Карельского. Ведь он пишет, что убийство техника Егера уже второе, значит, где-то должны быть сообщения о первом. Вскоре она действительно нашла еще одну заметку на ту же тему. На этот раз нужная газета была наклеена «В самом низу стены...» так что на одежде, вместо того, чтобы влезать на шаткую табуретку, пришлось опуститься на колени. Заголовок гласил «Новое злодеяние Выборгского маньяка». Мы обещали держать наших читателей в курсе событий, связанных с поисками знаменитого «Выборгского маньяка». В глубине души мы надеялись, что следующая корреспонденция будет озаглавлена «Маньяк обезврежен», увы, этого не произошло, Более того, вчера это злобное чудовище, этот зверь в человеческом облике совершил еще одно преступление. На этот раз его жертвой стал простой тракторист Петр Самокруткин. Петр закончил свой рабочий день, зашел с друзьями в известное всем жителям поселка заведение Василек, чтобы выпить кружку пива. Он не знал, что эта кружка будет последней в его короткой жизни. Выйдя из Василька, Петр распрощался со своими друзьями и свернул в проулок, который вел его к дому. Там, в этом проулке, нашла его через полчаса соседка Марья Федоровна Булкина. Увиденное произвело на нее такое сильное впечатление, что Марья Федоровна практически лишилась дара речи, так что мы не смогли взять у нее интервью. Одно только достоверно известно — Петр Самокруткин убит тем же изуверским способом, что и первые четыре жертвы выборгского маньяка. Надежда Николаевна оторвалась от чтения первые четыре жертвы. Значит, несчастный выпивоха Петр Самокруткин — это уже пятая жертва маньяка? Она дочитала заметку до конца, но не нашла больше ничего нового. те же Многословные сетования на вялость и нерезультативность следствия, те же обещания держать читателей в курсе, и та же подпись внизу «П. Карельский». Надежда хотела продолжить поиски остальных статей, когда услышала скрип ступенек и шаги поднимающегося по лестнице человека. Шаги были какие-то странные. очень тяжелые и неровные, как будто по лестнице поднимался какой-то хромой пират. После прочтения заметок о кошмарных убийствах ей невольно стало страшно. Она отступила от двери и на всякий случай вооружилась все той же табуреткой. Дверь приоткрылась, и в нее заглянула Люська. — Ты че это? — Удивленно спросила она, увидев Надежду с табуреткой наперевес. — Да так, — Надежда засмущалась своего испуга. — Видишь, на табуретку вставала. Там на стенке статья про того маньяка, что здесь пять лет назад орудовал. — А я-то думаю, что это ты наверх поднялась и пропала? Люська наклонилась и прочитала заметку про пятое убийство. точнее Прочитала она только заголовок и подпись. На остальной текст ее прилежности не хватило. — П. Карельский, — оживилась она, — это ш п а ш к а ячменный. Он мне по пьяному делу газетами своими хвастался, показывал. Это говорит я, П. Карельский. — Все у тебя по пьяному делу, — обиделась Надежда, — корреспондент. «Приличный человек!» «Ой, я тебя умоляю!» Люська зашла со смеха. «Тот еще выпивоха! С понедельника по пятницу не просыхает, а в субботу у него вообще запой. Его уж и в газету не пускают, только если что уж очень интересное откопает, вроде выборгского маньяка, — подумала Надежда. А еще она подумала, что надо бы прогуляться». до поселка и найти там этого ячменного Карельского. — Это ведь ты стены газетами оклеила? — спросила она у Люськи. — Ну, я бы и о б о и м и могла. Мне это расплюнуть, я в РСУ всему научилась. Да вот, видишь, с ногой неприятность вышла. — По пьяному делу, — подсказала Надежда. — Ну да, — Люська зарделась. — А ты откуда знаешь? — Так у тебя же все по пьяному делу. Ты только Николаю не говори. Я е м у сказала, что Аглая лампочку вворачивала и с этой вот табуретки сверзялась. Ладно, не скажу. Мне-то какое дело? Я т е б е что хотела спросить? Ты эти газеты где брала? — Так вот здесь же, в чуланчике. Люська показала на притворенную дверь кладовки. Там у а г л а и чего только нет. а газету она выписывает много лет. К чтению бабулька приучена интеллигенция. Надежда снова открыла ч у л а заглянула внутрь и довольно скоро нашла среди развалов хлама толстую пачку пожелтевших газет «Выборгский край» за самые разные годы. Отыскав среди них пачку номеров пятилетней давности, Она вытащила их на свет и разложила на полу светелки, как она мысленно называла комнатку, которую собиралась оборудовать для себя. К сожалению, подборка оказалась далеко не полной. Часть газет Люська наклеила на стены, другую часть наверняка извела на растопку. За летние месяцы оказалось только десятка-полтора номеров, но в двух из них Надежда нашла то, что искала. В одной газете она обнаружила заметку П. Карельского о первом преступлении маньяка. А заглавлена она была «Просто и незамысловато. Кровавое злодеяние». Наш край, Карельский п е р е ш е е к всегда славился своей прекрасной природой. Его леса, богатые грибами и ягодами, привлекали многочисленных туристов и любителей тихой охоты. Но не для всех посещение леса заканчивается благополучно. Так в минувшие выходные две жительницы поселка Васильки, Варвара Маслова и Елизавета Телегина, отправились в лес за щедрыми дарами природы, но лишь одно из них было суждено вернуться обратно. Обе женщины родились и выросли в наших местах, хорошо знали окрестные леса и поэтому спокойно углубились в чащу, лишь изредка перекрикиваясь. Однако вскоре Варвара услышала испуганный возглас с той стороны, куда удалилась ее подруга. После этого Елизавета замолчала. Варвара несколько раз окликнула ее и, не получив ответа, направилась к ней на выручку. Довольно скоро она вышла на лесную поляну, посреди которой увидела неподвижно лежащую Елизавету. В первый момент она решила, что с той случился солнечный удар и приблизилась, чтобы оказать подруге первую помощь. Однако, подойдя вплотную, она увидела, что Елизавета мертва, а на горле у нее страшная рана. Варвара подумала, что подругу убила рысей, бросилась в поселок за подмогой. Через час она вернулась на место гибели Елизаветы вместе с участковым инспектором милиции Н.И. Черенковым и двумя добровольцами из поселкового охотничьего клуба. Прочитав фамилию знакомого милиционера, Надежда на секунду оторвалась от заметки. «Значит, Николай непосредственно участвовал». В расследовании событий пятилетней давности почти первым оказался на месте преступления. Неудивительно, что он так расстроился, снова столкнувшись с похожим убийством и даже не захотел говорить с ней о нем. Она продолжила чтение. Участковый и охотники осмотрели трупы места гибели несчастной женщины и тут же отмели вариант нападения дикого животного — «Вашему корреспонденту удалось побеседовать с участковым инспектором. Вот что он нам рассказал. Никакая это н ни е рысь вообще н е зверь. То есть зверь, но двуногий. Рысь. Она ведь если нападает на человека, то только зимой, когда корма мало, а сейчас лето. Летом она вообще так близко к жилью не подходит, опасается. И потом рысь, она горло человеку когтями рвет». Рана такая страшная, не дай бог увидеть, а здесь, конечно, рана тоже смертельная, но аккуратная такая, заточкой, и Елизавету ударили или стилетом самодельным, а рысь с заточкой мне пока не попадалась. Итак, опытный сотрудник милиции сразу же пришел к выводу, что убийство в Васильковском лесу совершил человек. Правда, через несколько дней начальник районного отделения милиции майор с т р и к о п ы т о в настаивал на первом варианте, утверждал, что Елизавету Телегину растерзала рысь. б о ю с ь что к такому выводу его подтолкнуло нежелание портить районную статистику правонарушений и вешать на с в о е отделение е щ е одного глухаря. В подтверждение своего спорного мнения милицейский начальник приводил такой сомнительный аргумент, как отсутствие мотива. Действительно, Елизавета Телегина не была ни ограблена, ни изнасилована, но, возможно, преступника спугнула подруга убитой. Пока у нас больше вопросов, чем ответов, но в любом случае мы будем держать вас, дорогие читатели, в курсе расследования. И прежде чем закончить свою статью, Я хочу напомнить вам, дорогие читатели, лес — это опасное место, и к посещению его нужно подходить серьезно. Лучше посещать леса не в одиночку, а группой, не терять друг друга из виду. И еще раз напоминаю вам, что сейчас в нашем регионе установилась сухая, жаркая погода, и разводить костры в лесу категорически запрещается. Внизу стояла... уже знакомая Надежде подпись местного журналиста. — Ну, нашла? — поинтересовалась Люська, заглядывая через плечо. — Ой, гляди, опять Пашкина заметка. И правда, Надежда внимательно читала вторую из найденных в чулане статей. На сей раз она была о заглавлена «Четвертая жертва маньяка». Вчера выборгский маньяк, чьи злодеяния уже почти месяц держат в страхе весь наш район, совершил еще одно четвертое по счету кровавое злодеяние. Его новой жертвой стал житель поселка Васильки В.С. Горелов. Вечерним поездом он возвратился из Петербурга, где навещал свою знакомую Н. Сойдя с поезда, Горелов попрощался со своим попутчиком Анатолием К. и пошел вдоль путей. Нашел его тело на следующее утро путевой обходчик Соломатин. На горле убитого была такая же рана, как и в трех предыдущих случаях. На этот раз представители милиции не стали делать вид, что столкнулись с несчастным случаем или убийством на бытовой почве. — Он это маньяк, — коротко ответил участковый инспектор Черенков на законный вопрос вашего корреспондента. На второй же, столь же законный вопрос, когда же будет положен конец злодеяниям маньяка, и наши сограждане смогут спокойно спать, спокойно ходить по улицам родного поселка и посещать наши живописные щедрые леса, инспектор Черенков не смог ответить. Вместо ответа он только тяжело вздохнул и развел руками. Конец заметки был оторван. Наверное, Люська использовала часть газеты на растопку или для какой-нибудь другой хозяйственной надобности. Впрочем, Надежда уже прочла все, что хотела. Хотя и эта заметка ровным счетом ничего для нее не прояснила. Кого и почему убивал выборгский маньяк? Почему прекратились его преступления? Был ли он арестован или убит при совершении очередного убийства? одумался или просто на время затаился. Судя по новому трупу, найденному на железнодорожной насыпи, вероятнее всего был последний вариант. А если маньяк пять лет не совершал убийств, почему сейчас он снова принялся за старое? Кряхтя и охая, Люська полезла вниз. Надежда же посидела еще немного, перелистывая газеты, убийств было пять, это точно, и случились они пять лет назад, а теперь снова начались. Значит ли это, что после первой жертвы неизвестного мужчины, которого Надежда случайно видела в метро, последуют еще четыре? «Не дай бог», — поежилась Надежда, — «этак в поселке людей не останется».